Глава двенадцатая В гостях у генеральши снова была ее подруга Ефросиния Кузьминишна. Диана пришла с грандиозной новостью. Она будет выступать в царском селе перед императором и его семьей. За нее замолвил словечко один из ее поклонников, имевший большие связи при дворе. Диана гордилась тем, что у нее будет такой ответственный концерт, и думала над репертуаром. Ее коньком были любовные романсы о разлуке, томлении, радости встречи. Но она решила не петь слишком грустных вещей. Все же хочется создать на концерте светлую праздничную атмосферу. Новость мгновенно облетела дом. Любаша передала ее Маше, и та задумалась. Ведь на концерте наверняка будет страшный человек Григорий Распутин. А у нее есть к нему дело по поводу заколдованного Мефистофеля. Может, передать ее просьбу запиской через Диану?» Маша наскоро написала записку. «Уважаемый Григорий, говорят, вы самый сильный колдун в Российской империи. Сейчас ночью ожившие существа с фасадов и мостов очень мешают людям. Я выяснила, что за этим стоит Мефистофель. Не могли бы вы его расколдовать, чтобы он больше не оживал?» Маша... «Няня генеральша Колокольцевой, Воскресенский проспект, дом 17». Потом она набралась смелости и подошла к Диане, когда та уже собиралась уходить. «Ефросинья Кузьминишна, пожалуйста, выслушайте меня», — попросила Маша и рассказала про записку и свою просьбу к Распутину. «Так и быть, я исполню твою просьбу, насколько смогу, милая», — ответила Диана и взяла записку. Теперь оставалось только ждать. Сейчас суббота, а концерт был назначен на четверг. Если Распутин ответит, наверняка его записку доставят до конца следующей недели. Больше нет смысла ждать. В день концерта Маша переживала, наверное, больше самой певицы. Как то и удастся передать ее просьбу. Но все прошло как нельзя лучше. Диану представили после имевшего огромный успех концерта царской семье, а потом отдельно Распутину, и она смогла с ним переброситься буквально парой слов. Григорий Ефимович не был поклонником концертов, но чародейский голос Дианы и на него подействовал тоже. Он понял, что это не простая девушка, а колдунья, притом она легко может подчинить себе даже его самого и решил ее опасаться и избегать. Но когда Диана подошла к Григорию со своей просьбой и попросила его принять записку, тот не смог ей отказать. Видимо, все еще действовало волшебство ее пения. Ответ Распутин прислал Маше с посыльным уже на следующий день. Он был запечатан и написан твердым ровным почерком. «Благонравная девица Мария». «Мефистофель не в моей власти. Мне самому не нравится вся эта ночная кутерьма, но сделать я ничего не смогу. Григорий Распутин, Божий Человек». Маша огорчилась и обрадовалась такому ответу одновременно. Ей было лестно, что такой известный человек написал ей, обычной няне. Но получается, с ночными существами сделать ничего не получится». И в то же время это ее радовало, она сделала все, что смогла, и совесть ее была чиста. Между тем было одно неприятное событие, которое произошло в семье генеральши. Костик разительно изменился с тех пор, как пошел в гимназию. В него словно бес вселился. Он дерзил, не слушался, упрямился. Если его пытались заставлять делать что-либо – он в ответ закатывал истерики. В то же время он очень хотел самостоятельности и не давал ничего делать за него, но делал он все по-своему. Маша поняла, что это возрастной кризис, и доложила об этом генеральше. Варвара Леонтьевна пыталась приказами и наказаниями приструнить Костю, лишала его сладкого, прогулок, игр, но делала только хуже. «Я попробую помочь справиться с Костей», «Только вы, пожалуйста, вместо наказаний попробуйте ему объяснять, почему так делать нельзя. Это должно помочь», — посоветовала Маша. «Да он ведь не слушает», — в сердцах вскричала генеральша. «Если говорить ему негромким, серьезным голосом, без криков и давления, то он будет слушать, уверяю вас. Он на самом деле очень хороший мальчик, просто у него трудный период, но это пройдет». «Он сейчас привыкает к новому своему положению, к гимназии, к новым товарищам, и нам очень нужно ему помочь. Придется набраться терпения», — убеждала Маша. Слова о том, что ее мальчик хороший, смягчили генеральшу, и она обещала последовать советам Маши. А вот с терпением у Варвары Леонтьевны было все сложно. Но она смогла удержаться и не кричать на Костю, не наказывая его понапрасну. Хотя ее нотации ребенку были еще хуже наказаний. Они были такими же нудными, как зубная боль, и мальчик с трудом выслушивал их, морщась и изо всех сил, сдерживая порыв, убежать подальше. Маша теперь уделяла Кости особое внимание. Она уже проходила через все это с Артемом, своим братом, поэтому знала, что делать. Она подчеркнуто обращалась с мальчиком, как со взрослым серьезным человеком, который может взять ответственность за свои слова и поступки. Костик начал понимать, что Маша уважает его как личность, хотя и не знал еще таких умных слов. Маша предлагала Косте многое решать самому, и ему очень нравилось это. Он относился к своим решениям ответственно и серьезно. Все свои отказы и замечания Маша терпеливо и доброжелательно объясняла мальчику, почему именно нельзя так делать или что Костя сделал не так и чем это грозит. Это было сложнее всего, но у нее неплохо получалось. Она держала в мыслях, что на Костю можно повлиять, если вспомнить, что у него в голове сейчас меняется способ думать и чувствовать. Он теперь все сопоставляет, анализирует, сравнивает себя с другими. Это ведь нелегко понимать, что раньше ты был самым-самым лучшим мальчиком в семье, а теперь оказывается, что в гимназии ты не самый ловкий, не самый смелый, не читаешь лучше всех стихи и так далее. Но Маша не переставала хвалить его за успехи и достижения. И в самом деле, несмотря на кризис, ребенок учился хорошо, ему все было легко, и он очень хотел выделиться из одноклассников. И ему прекрасно давались языки, сейчас они проходили французский и латынь, На французском он очень чутко схватывал нужный акцент и интонации. В общем, тут он действительно выделялся из всех и гордился этим. В целом, с кости было сложнее, да, но зато стало и интереснее. С его мнением теперь надо было считаться, и даже генеральша, наконец, признала это. А Глайе сначала очень не нравились все капризы и истерики Костика, но Маша терпеливо объясняла ей, что это пройдет где-то через полгода, может, чуть подольше. Так что девочка тоже смирилась, что брат сейчас не такой послушный и милый, как раньше. В нем проснулся мужской характер. Генеральша убедилась, что самый простой способ добиться от Кости чего-либо, это терпеливо объяснять ему причины, по которым нужно делать так, а не иначе, не пытаясь сломать его волю. Причем причины «потому что я так сказала» не работали. Костя активно познавал мир и прекрасно понимал связи между событиями, Поэтому он мог сделать свои выводы и не стесняясь поделиться ими. Маша никогда не смеялась над ним. Она понимала, что Костя очень чувствительный к тому, как к нему относятся. К этому всему нелегко было привыкнуть, но деться было некуда. А еще у Кости выпадали молочные зубы, и он очень переживал это. Он боялся того, что ему будут их дергать, и расшатывал зубы сам. Маша рассказала ему про зубную фею, которая приносит подарки вместо выпавших зубов. Костя клал зуб под подушку на ночь и, засыпая, просил фею забрать этот зуб. И утром каждый раз для него появлялся какой-то маленький подарок. Новые карандаши, конфета, игрушка и так далее. Костя шумно радовался такому и обещал, что отдаст фее все свои ненужные зубы. Тем более, как сказала Маша, у него скоро вырастут новые, еще лучше прежних. Для Маши было очень трогательно, что Костик верит в зубную фею. Он спрашивал Машу, как она выглядит, есть ли у нее крылья и зачем ей нужны зубы. Маша рассказывала ему в ответ, что зубная фея совсем маленькая, не больше ладошки, крылья ее прозрачные и похожи на крылья стрекозы, а выпавшие зубы ей нужны для приготовления волшебного зелья, которое делает фею невидимой. Маша не впервой было сочинять всякие сказки и легенды, И она нисколько не смущалась того, что Костик верит в ее фантазии. Маша считала, что с возрастом он сам все поймет.